Глава 3. де Райга пытался вырваться изо всех сил, но их ему не хватало. Я оттащил его от двери и наступил на горло, чтобы не орал. Пора продолжить то, зачем пришел. Но мешать этому никто не должен. В кармане у меня лежал передатчик, который собрал для меня Лин. Я зубами вытянул стальную трубку, которую Лин называл антенной, и присмотрелся к черной коробочке. Одна кнопка была красной. На нее показывали три стрелочки, нарисованные от руки. С обратной стороны тоже была инструкция. «Нажми на красную кнопку», — говорила она. «Вроде ничего перепутать не должен». Я нажал и откашлялся. «Начали!» — сказал я. «Принято!» — прошипела рация. «И что дальше? Я хоть и не король-спаситель, но все эти новомодные устройства не понимал. Если меня услышали нужные люди...» что все должно начаться прямо сейчас. «Помогите!» – сдавленно прохрипел Олеран Райга. Но его не услышали. Что-то взорвалось так сильно, что задрожали стекла во дворце. Все пошло как надо. Союзные войска сделали вид, что собрались штурмовать город и начали обстрел. Пока всем, кто еще не сбежал и не напился, будет не до нас. «Продолжим!» – сказал я. Я смотрел на семью Громовых очень много лет, почти сотню. Помню Матвея Громова еще совсем ребенком, как он кормил черепах. Помню его жену и первенца, которого он мне показывал. Валеран смотрел на меня, выпучив глаза. Я сел в кресло и потянулся к лежащим на столе яблокам. Хотя лучше их не трогать. Вдруг ублюдок все отравил. Ему было сто с лишним лет когда его выбросили из окна. По твоему приказу, когда пришли убивать Громовых. И Павла в первую очередь. — Я не виноват, — прошептал Дорайга. Не верю. Это была длинная цепочка, которая привела к тебе. Я убил наемников, бандита по кличке Ворон. Потом добрался до отца Гронда. Потом пришел к наблюдателю Соколову. Тогда его пристрелил твой человек. Но самое важное я успел услышать. — У тебя мало времени, Валеран Дарайга. — Говори. — Я не мог иначе. Рядом раздался еще один взрыв, намного сильнее. Стекло едва выдержало. — Я не мог иначе, — повторил он. Он меня обманул. Все дело в Инжи. Он слишком поддается чужому влиянию, слишком доверчивый. Я знаю, но он неплохой парень, в отличие от тебя. А вот ты...» Валеран посмотрел на меня. «Мы боялись, что ты его убьешь и займешь его место. Он вообще не должен был быть небожителем. Небожителем должен был стать ребенок моей сестры. — Поясни, я забыл, что там у вас было. Я помню, что у отца Инж была сестра-близнец, которая погибла. — Да, и она была небожителем. Слушайте, если я вам все расскажу, вы меня отпустите? — Пока ты говоришь, ты жив. Я посмотрел ему в глаза. А замолчишь, я начну ломать пальцы, один за другим. Он дернулся от страха. Они были близнецами, но только она, Агли, была небожителем и должна была стать наблюдателем о грани, а ее ребенок стал бы наследником. Но она погибла, насколько я помню. А еще, как я спрашивал родственников, отец Павла очень хорошо знал обоих близнецов. Но потом они отдалились. «Мы так думали!» Валеран кивнул. Во время восстания черного волка из Сидара она получила серьезную рану. Мы все решили, что она мертва. Наш брат стал наблюдателем, но он был обычным человеком. Линия небожителей прервалась. И тогда Таргин взял сына Ирдлиха Инже и вживил ему духа. Какого духа? Спросил я. — Я не знаю. Инжи это очень плохо перенес. Чуть не умер. Ему с тех пор нужна эссенция, чтобы выжить. Так что без нее ему недолго осталось. — Продолжай. — Но потом, через несколько лет, к нам прибыл... <дых> Валеран вздохнул. — Говори. Где-то заголосил пулемет. Несколько пуль ударились во дворец. В темноте снаружи видно зарево огня, но это обычный пожар. — К нам прибыл Влад Громов, твой отец, — продолжил Валеран, — и привез к нам тебя. Он опять замолчал. — Продолжай, — сказал я громче. — Аглия погибла не сразу. Она уже тогда была беременна. Небожитель и будущая правитель спала с обычным клановым альтером. Если бы узнали, был бы скандал. Но когда началось восстание, всем стало не до этого. Черный волк ее ранил, но Влад смог спасти ребенка. — И оставил у себя в клане, — произнес я. — Верно. Влад потом говорил, что Агли просила подождать. Она боялась за сына. За тебя. Я кивнул. Это объясняло способности Павла, которые прекрасно работали с моими собственными. Так что особо я не удивился. Остался только вопрос, почему способности палача так похожи на способности небожителей. Но вряд ли я узнаю ответ в ближайшее время. Но через несколько лет он тебе привез. Показать. Не помнишь этого? «Здесь я задаю вопросы. Говори. Тебя видели только отец Инжи, хотя он уже почти ослеп к тому времени. И я. Мы тебя проверили. Убедились, что ты сын Агли. И Дерайга, наш родственник. Кровь одна и та же. И законный наследник», — сказал я. «Вот почему вы отправили ребенка назад». Тогда уже Инжи был назван наследником, а небожителей может быть только восемь, никогда больше. И кого-то из вас бы убили. Тарген безжалостный в таких вопросах. Скорее всего, это был бы Инжи, он самый слабый среди всех небожителей. Твой отец просто пожалел парня, увез тебя в клан, готовил в наследники». Никто не должен был узнать, что ты дырайга. Пока... Пока что? Прямо за дверью раздался грохот автоматной очереди. Валеран посмотрел туда, не скрывая надежды. Кто-то выстрелил еще раз, затем торопливо убежал. Для тебя надежды нет. Не молчи. Пока говоришь, ты жив. И не орешь от боли. Пока что? «Таргин Великий как-то узнал о тебе. Он вызвал меня к себе и сказал, что ты проблема, что от тебя нужно избавиться. Или ты отправишься в академию, там заведешь знакомство, узнаешь о прошлом, убьешь Инжа и сам станешь небожителем. А Таргин тогда выглядел старым, говорил, что не справится, и придется с тобой покончить». Но если бы об этом узнали другие небожители, они могли бы поднять восстание. Поэтому все надо было сделать тайно, чтобы никто не узнал правду. Я потер виски. С каждым разом узнаю все больше и больше неприятного. Но шаг за шагом, и я приближаюсь к цели. Как сейчас. Остальное потом. — Я услышал все, — сказал я. — На этом мы и закончим. «Приговор виновен!» Я приподнял его и отшвырнул к стене. К тумбе, на которой стоял бюст Таргина Великого, приделанный к механизму открытия тайной двери. Ну что же, старик опять повлияет на эти события еще раз. «Последнее слово?» — спросил я. «Нет!» — вскричал Дерайга. «Он знал о тебе с самого начала! Он просто выжидал!» Я знаю, почему он сказал об этом так поздно. Я догадался. Я взял Бюстаргина за макушку и немного наклонил. Тяжелый. Если упадет на голову Валерана, раздавит. Знаешь, как проверяют, будет ли ребенок небожителем или нет? Вскричал он. Дают эссенцию, ответил я. Не только. Чтобы проверить, есть ли способности, другой небожитель атакует тебя. Проверяют, есть ли рефлекс. Было и такое. Во время первой встречи с Инжи он случайно швырнул в меня огненный шар. Я его отбил. Потом отбил еще раз, когда он проверял меня на тренировке. Твое время истекло, — сказал я. Можешь молчать. Ты сказал все, что нужно. Нет, постой. Тарген меня обманул. Он хотел проверить тебя подобным образом. Ты же вырос в клане грани, ты же знаешь, что возмездие приходит с севера, как сейчас за тобой. Он хотел проверить, выживешь ли ты или нет, — завопил Дерайга еще громче. А если бы выжил, что бы ты стал делать дальше? Стал ли ты бы мстить за свою семью? Он был уверен, что да, и в этом бы проявились твои способности. «Не имеет смысла», — сказал я. Еще как имеет. Он проверил, сможешь ли ты отбить удар, и ответить. Тарген просто хотел посмотреть, что будет. Он всегда так планирует. Он...» Он вдруг выпучил глаза. «Я думал, что он хотел твоей смерти, но нет. Он хотел, чтобы ты стал правителем Агрании, А для этого ты бы убил меня и Инжи, чтобы отомстить всему роду прежде чем узнал, что сам Дерайга. Поэтому Тарген постоянно вмешивался, не давал мне тебя уничтожить, пока у меня была возможность. Это сейчас я понимаю. А тогда... — Слишком сложно, — произнес я, наклоняя бюст Таргена еще сильнее. — Твоя схема не работает. Ты не оправдаешься. Это ты отдал приказ напасть народ Громовых. Это для меня важно. Погоди! Он хотел спровоцировать войну. Он хотел, чтобы я напал на тебя еще раз. Он приказал другим небожителям атаковать тебя. И я понял, почему я... Он взял меня за ноги. Он хотел, чтобы ты... А в его руке тускло блеснул карманный револьвер. Вот же хитрожопый интриган. Хотел меня отвлечь. Я опустил бюст. Каменная голова Таргина Великого приземлилась на голову Валерана Дерайга. Бывший наблюдатель растянулся на полу, заливая кровью ковер. Но он умудрился выжить, несмотря на поврежденную черепушку. — Он хотел... — прошептал Дерайга, роняя оружие. — Он не может убить своих детей сам. Но сможет тот, кого он готовил еще до рождения кто поглотит их души. Ведь с каждым убитым к нему возвращается часть его самого. Валеран заткнулся. Глаза закатились. Я проверил, что он точно сдох. И на этом все. Чтобы он ни говорил о Таргене, Валеран сам отдал приказ убить Громовых. Моя месть ему исполнена. Об остальном я подумаю позже. Кто-то постучался в дверь. Лорд Райга, что случилось? Тут везде одни трупы!» Кто-то ударил ее чем-то тяжелым, и она распахнулась. Гвардейцы толпой стояли на пороге, испуганно глядя на меня. «Это Громов!» Они наставили на меня оружие. дарайга мертв!» — сказал я и скрестил руки. «А вот что будет с вами, зависит от вас!» Они переглянулись. Сначала бросил оружие один, потом остальные. Когда мы планировали операцию, то думали, что придется вырезать еще кучу офицеров, чтобы гарнизон сдался. Вышло проще. — Кто у вас главный? — спросил я. — Ведите его ко мне. Будем обсуждать капитуляцию. — Знаешь... — тихо произнес Инжи почти через минуту, как услышал о последних словах его дяди. — Я даже поверить не могу. — Мне бы все равно пришлось его убить, — сказал я. Мы уселись за большим гладким столом в рабочем кабинете покойного наблюдателя Дерайга. Испуганная служанка хотела принести нам обед, но я, скрипя сердцем, отказался. Пока не проверит кухню, я здесь есть ничего не буду. — Я не про это. Я давно понял, что дядя в этом виноват. Да и не только в этом. А я сам обещал тебе помощь. Но я... просто удивлен. Мы с тобой, оказывается, двоюродные братья. Поэтому мне казалось, что я так хорошо тебя знаю. А, ну да. Если бы на моем месте был Павел Громов, он бы, наверное, обрадовался воссоединению с родственником. Но же просто не знал, что я дух, который оказался в теле Павла. Об этом знали только в моем клане. До сих пор ему не сказал и не собираюсь. Нет смысла. Мои родственники из семьи Громовых и Климовых держат язык за зубами. Хотя сбежавший Стас может поднять панику, но ему никто не поверит. А то, что я дух палача из другого мира, знает только Король-Спаситель. Но ему тоже никто не поверит, как и мне, если я скажу правду. Так что не будем усложнять и без того сложную ситуацию». Тот, кто напал на семью, убит. Но тот, кто приказал ему это сделать? Ведь если то, что сказал Дерайга, правда, мне придется разбираться с Таргином. А как победить человека, который разрывает корабли голыми руками на расстоянии? Придется подумать. — Я плохо помню детство, — сказал Инжи. — Наверное, потому что меня пичкали этой гадостью. Сделали небожителем через силу, поэтому я такой. Но теперь какая разница? Мне осталось всего несколько недель. Рано себя хоронишь. Я положил на стол походный мешок. Внутри краюха суховатого хлеба, немного сыра и несколько кусочков сала. Паёк из дома, так что это точно не отравлено. Я уже ел. Ты мне еще пригодишься. Продолжил я, готовя себе простенькую закуску. Потому что я понятия не имею, что делать дальше. Месть свершилась, или нет? Я не знаю. Формально да. Покойный Дерайга приказал атаковать громовых, сохранив все в тайне. Атаковал не потому, что так заботился о племяннике, а потому, что Инжи отдал бы дяде всю власть. Парень очень мягкий для правителя. Да и мы с Инжи давно уже действуем заодно. Но надо понять, действительно ли с этим связан Тарген. И не только это. Я сделал ход, уничтожив очень влиятельного человека. Это не отец Гронт. И не градоначальник Урбуса. Это был наблюдатель Великого Дома. И теперь нужно узнать, какие будут последствия. Не только для меня, но и для выживших Громовых и Климовых и всех остальных, кто со мной связан. Я же отвечаю за всех. Они могут быть в опасности, даже Варк, который сегодня наставил на меня пушку. Я все еще чувствовал раздражение, испортил все, что можно, а ведь это был тот, кому я доверял полностью. Хотя он и сам опустил пушку, важен сам факт. И его брат, предатель рода. Посмотрим. Брат за брата не отвечает. Шелестовы, клан, который я распустил, пока делали все, чтобы вернуть мое доверие. Увидим, что будет с Варгом. Навещал Варга. Инже, будто прочитал мои мысли. «Жизнь вне опасности, но... на этом и закончим», — сказал я. «Оклемается, пусть отправляется к своим кланам. Он же Хидар. Но ты же хотел назначить его... Пусть отправляется домой». Разберусь без него. Инджин насупился, но кивнул. — И мне нужен тот, кому я могу доверять, — продолжил я. — Пока только это ты, Лин, Мари и Руссо. Но ты не справишься с обороной. — Не справлюсь, — согласился он. — А Руссо военным делом не занимался. Но он может мне помочь кое с чем другим. Я потянулся к колокольчику, стоящему на столе, и позвонил. В дверь заглянул охранник. «Позови Руссо!» — приказал я. Скоро бывший инспектор вошел к нам, держа сигару в зубах. Вместо помятого плаща, в котором он ходил в столице, сейчас на нем теплая меховая куртка. «Не вздумай курить!» — предостерег его я. «Ладно!» — ответил он и убрал сигару. О, до сих пор себя корю, что так в подвалах сплоховал. Надо было дотерпеть и взять предателя, а не устраивать представление. Но я думал, что он так выдаст, кому помогал. А так Стас сбежал, а бедный Варг получил пулю. — О варге ни слова. У тебя много дел. Я не знаю, что будет дальше но нужно подготовиться к любым возможным событиям. — Я слушаю. Руссо напрягся. — Ты отвечаешь за внутреннюю безопасность. Возьми вот это. Я передал ему расшифрованные записи Гронда. — И выйди на связь со всеми агентами, кто есть на севере. Нам нужно понять, замышляет ли кто-то из знати против нас заговор. То, что я сижу во дворце наблюдателя, не значит, что мы в безопасности. Дальше все может стать только хуже. Согласен, займусь. Действуй от моего имени. Дальше. Всю гвардию дерега распустить. Мне не нужны люди, которые в опасный момент пьют или убегают на утек. Принято. И самое важное. Собери местный дозор, кто охраняет порядок на улицах. Пусть возобновляют работу, если лояльны нам. И пусть люди с кланов Варга им помогают. Никакого мародерства. Но главное, они должны следить за проповедниками». «Чего?» — удивился Руссо. «Какими проповедниками?» «Зачем?» — спросил Инжи. Особое внимание тем, кто говорит, что прибыл Спаситель. Нам этот Спаситель не нужен. От него одни неприятности. — Ладно. Руссо что-то пометил у себя. — А все-таки, что будет дальше? — Не знаю, — ответил я. — Инже, что думаешь? — Ты сидишь во дворце, — сказал он. И дальше все зависит от Таргена. Если он признает тебя наследником Драйга, то новым наблюдателем будешь ты. Все равно, кроме тебя и меня, других Дерайга нету. А если он объявит меня вне закона и нападет? У тебя будет время подготовиться до весны. Зимой на тебя напасть никто не сможет. Будет еще холоднее. Понял. Вызови сюда Марию и позови мне самых надежных наблюдателей из малых домов. Надо понять, на кого можно положиться. Все только начинается. И что будет дальше, зависит от воли одного могущественного старика, который, если причастен к гибели Громовых, должен умереть. Ведь для этого я вызван. Но сначала нужно в этом убедиться. Господин Громов, в кабинет заглянул охранник. Прибыл один человек из столицы. Хочет увидеть вас. «Гонец — Гонец? — спросил я. — Нет, это не обычный гонец, — ответил он и посмотрел в записку. Проездом из Урбуса прибыл Мардинирера Фойл из Великого дома Фойл. — Наблюдатель Хитланда, — прошептал Инжи. — Ему-то что здесь надо? «Вот и узнаем», — сказал я. «Возьми побольше охраны», — посоветовал Инджи. «Если он прибыл нас убить, отбиться будет сложно». «Пусть только попробует».